Глава двадцать шестая. Три поцелуя. Услышав приглушённые голоса за дверью, Рэй решил переждать в ванной. Обдумывая, что он может рассказать кудрявое, а что нет, он долго простоял под душем. Теперь он хорошенько обтёрся пушистым красным полотенцем, которое висело на рейке, и какое-то время рассматривал себя в зеркало. Зачесал пятернёй влажные волосы, пощупал царапину на щеке. Потом понюхал содержимое баночек, расставленных вдоль зеркала. Побрызгал на себя какой-то душистой травяной водой, но тут же сполоснул лицо снова. Сарапина неприятно соднила. Рэй нехотя натянул на себя грязную и зодранную одежду, заправил рубашку в штаны, а куртку отложил. Он попросил бы кудрявую разыскать ему одежду, как у местных парней, но уже и пара сел, и воздух заметно охладился, вентиляция работала хорошо, а голоса снаружи всё не утихали. В конце концов, Рэй просто уселся на полу. Вытянул ноги, прислонился затылком к стене и прикрыл глаза. Он не сразу заметил, что голоса в комнате утихли. Наверное, провалился в полудрёму. Ночью наполучил на Каун, не то чтобы выспался. А потом дверь вдруг распахнулась. «Ну что, закончили, наконец, свои посиделки?» Улыбнулся был он и осёкся. На Рэя смотрела совсем не кудрявая. Эта девица чем-то неуловимо напоминала тех, которые велись вокруг него на ассамблеях, но была, конечно, в сотню раз красивее. Правда, на лице у неё подсыхали дорожки из слёз и косметики, и Рэй поёжился. Если девчонка истеричка, это очень не кстати. «А ты кто такой?» — спросила она. Голос у неё был совсем обыкновенный. Не звонкий и не хрустальный, какого можно было бы ожидать от девушки со столь утончённой внешностью. Рэй не сдержался. «Я парень, которого ты нашла в ванной своей подруги. Остальное додумай сама». Глаза у девицы вспыхнули. «Так». Она подошла к раковине, включила кран и, продолжая рассматривать рая в зеркало, набрала в ладони воды. «Так», — повторила она, — «только не говори, что ты с третьего. Какой-то странный у тебя выговор». «Ага, с третьего», — с готовностью закивал Рэй. Он уже поднялся на ноги, девица меж тем ополоснула лицо, стерев жуткие разводы, и оперлась о раковину. «Бездна!» — выдохнула она, на секунду зажмурилась, словно возвращая себе самообладание. А потом открыла глаза и, как ни в чём не бывало, улыбнулась. «Ну что ж, приятно познакомиться, парень из ванной моей подруги. Я сейчас уйду, но ты мне перед этим кое-что скажи». Она развернулась и спросила, глядя прямо и почти сурово. «Ты с ней спал?» рей только приподнял брови. «А разве это твоё дело?» «Ещё как! Я её подруга!» «Говори, спал или нет?» Рэй сложил руки на груди. Он ни с кем ещё так далеко не заходил. Но разве станет он о таком распространяться? рей мог бы переспать не с одним десятком таких, как эта девица, длинноногих красоток охотниц за сыночком Магнума. Но зато как легко их затащить в постель... Рейх почти презирал. Всё это было слишком просто, а приторные неестественные улыбки его раздражали. Как-то он почти заставил себя довести дело до конца. Последняя его подружка казалась чуть забавнее предыдущих. Но потом, едва начав её раздевать, он просто поднялся и ушёл. Он покраснел до ушей, он это чувствовал, и его взбесило, что он разволновался. Рэй ощутил себя мальчишкой, которого почему-то считали мужчиной. И ему не хотелось облажаться. А он точно облажался бы с той, от которой внутри было пусто. А вот до такой, как Кудрявая, он даже дотронуться бы так быстро не посмел. Тогда он возненавидел бы самого себя. Кудрявая ничего во всём этом не понимала, это было ясно с первого взгляда. И это кружило голову. Кудрявую, возможно, потребовалось бы долго завоёвывать, и это... Всё меняло. Но рассказывать такие вещи длинноногой незнакомки рей конечно, не собирался. Я думаю, тебе пора идти. «Слушай», — девица наклонилась поближе и понизила голос до шёпота, — «Если у вас дойдёт, ты проследи, не чувствуешь ли ты чего-то странного. Я имею в виду чего-то странного в хорошем смысле». «Уверен, что-то хорошее я почувствую точно», — съязвил рей «А теперь пока». Он с трудом выпроводил девицу. Она пыталась дать ему ещё какие-то советы, и Рэй уже начал раздражаться. Кто она такая и почему так бодро лезет в романтические дела своей подруги? Какое ей дело до того, что и как у неё происходит в постели? Или такими разговорами она отвлекается от собственных бед, из-за которых совсем недавно лила слёзы? Впрочем, бестолковый разговор, который закончился, едва начавшись, заставил рая задуматься о Кудрявой. То, что его тянет к ней, к этой странной, немного неловкой, чуть стеснительной и вместе с тем жёсткой, иногда даже резкой девчонке, он понял сразу. Все его подружки, с которыми он сходился на отцовских ассамблеях или в академии, совершенно не умели говорить. Они даже флиртовали напрямую, без изящества. Смотрели на него томными взглядами и роняли с плеч накидки. А Кудрявая с ним не флиртовала. И это интриговало. Она вернулась скоро. Взбудораженная, растревоженная, вся какая-то дёрганная. Захлопнула за собой дверь громко и резко, а потом подлетела к краю «Мне нужно знать, даже не вздумай отпираться!» Глаза у Кудрявой так и полыхали. Один синий, другой алый. Такая не может нравиться здешним, потому что в её движениях и словах проскальзывает эта лёгкая девичья робость. «Но он-то не здешний. Ты бог?» — брякнула Кудрявая. Рэй наклонил голову в сторону. «Я... кто, прости?» «Ну, Бог!» — воскликнула кудрявая. «Ты, твоя яйца, твои... твой народ!» Рэй долго смотрел на Мору, пытаясь разобраться, откуда такое фантастическое предположение и что оно значит. А потом едва сдержался, чтобы не фыркнуть от смеха. «Нельзя, дурак! Нельзя смеяться над религией! Неважно, во что эти наблюдаемые верят, правда это или нет, главное То, что эта Вера с ними делает. Как она им помогает, как она их сплачивает. Обществу нужны опоры. Такие разговоры он слышал ещё в наблюдательных лабораториях. Какой бы иллюзии эти опоры ни были. А вот то, что Кудрявая посчитала его одним из тех башков, которых он видел в молельном доме, его озадачила. «С чего ты так решила?» Кудрявая смешалась. «Ты прилетел из бездны. Ты знаешь, как летать. Твоя черепаха летала. По-настоящему». Мы... То есть люди на этом острове верят, что боги умели летать, что у них были крылья. Ну, никаких крыльев у меня нет, если только в переносном смысле. Да, я правда прилетела с бездны. Отрицать было бессмысленно. А вот говорить о том, что каориты в своей гордыне и правда считают себя почти богами, он не стал. Каориты называли себя высшей цивилизацией, и всё из-за тойля, который превращал разрозненные островки в систему. Без тойля... Каориты были бы такими же, как наблюдаемые на отчуждённых островах. Изолированные, предоставленные самим себе, запертые и перегнивающие в собственной культуре, лишённой свежих соков извне, и в технологиях, которые ограничены локальными ресурсами. Но у крылья для бездны были, а у остальных нет, чем не высшие. «Слушай, я правда прилетел оттуда», — Рэй кивнул наверх. «Но я обычный человек». «Обычный, то есть совсем обычный? И никаких суперспособностей?» «Никаких. Если верить легендам Каоритов, это у низших, у тех, кого потом стали называть наблюдаемыми, было нечто вроде суперспособностей, только в негативном смысле. Все эти отличия, которые дарили им древо, дававшие начало их народам. У Каоритов таких особенностей не было. А вот знание о той или и правде может потягаться с любой суперсилой. Но говорить об этом нельзя». «Айца? А другие?» Кудрявая сверлила его взглядом. «Другие тоже обычные, а айца...» Рэй взъерошил волосы. «Ийцу я создал сам, она вообще не человек». «Да кто же она тогда?» Кудрявая запнулась и мило закусила свою странную, как из двух половинок собранную губу. Рэй понял, что ему всё это время виделось в море. Она как будто носила карнавальную полумаску. «Какая же она странная!» «Ийца — полная биокопия человеческого организма», — ответил Рэй. «С небольшими исключениями в мозгу. Её тело выращено искусственно, но чтобы запустить в мозгу жизнедеятельность, требуется арканитовый чип. Мне кажется, что он слегка повредился, вернее, улучшился из-за древа». «Древо?» — эхом повторила Кудрявая. «Такого же, что у нас в оси?» «Да, на таких деревьях держатся острова». «Но при тут ийца?» Я измельчил корень древа и добавил его в резервуар, где созревало её тело. «Подожди», — ахнула Кудрявая. «Так в её теле частицы древа?» «Да, такого же, как то, что растёт у нас. Вообще-то видов деревьев много, так что оно не совсем такое. Но это именно древо». «Определённо. Почему тебя это так встревожило?» «Подожди», — мотнула головой Кудрявая объясни мне сначала зачем тебе понадобился этот корень что он делает я надеялся что с ним яйца будет думать как человек такая у меня была теория у меня не получался настоящий человеческий разум и я решил что поможет древо наши легенды гласят что из таких древ начинается вся жизнь значит в них особая сила сила может её я и чувствовала ты когда рэ не понимал о чём говорит кудрявая Каориты поклонялись древом, но ничего особенного, если не считать религиозный восторг. Рядом с ними не ощущали. Это здание у нас на острове. Ось. Внутри неё древо. Я всегда чувствовала что-то странное, когда смотрела на ось. Но на фестивале я была совсем рядом, и... Кудрявая задохнулась. Но яйца чувствует такое ещё сильнее. Может, я всегда была с ней связана? Через неё и ловила древо? Нет. Это странно, Итса же появилась совсем недавно. «Погоди, откуда ты знаешь, что чувствует Итса?» «У меня были видения», — Рэй нахмурился. «Ну-ка, объясни». «Это началось, когда твоя Итса в первый раз очнулась. Вернее, я так думаю. Я видела ванну, из которой она вставала. Чувствовала через неё всё, что чувствовала она. У неё мозг, знаешь, как будто только-только запускался. Медленно так, с трудом. А потом она ещё залезала в сеть». «Это ваше изобретение, да? Как наши архивы, только где-то в невидимом пространстве, без носителей. А потом я видела бескрайнее море, пещеры, корни твоего древа, потом острова и наблюдательные лаборатории. Я, честно говоря, поняла немного, но... рей что делают твои люди? Они что, следят за такими, как я?» Кудрявая смотрела на него так тревожно, так испуганно, что Рэй лишь виновато потупился. Нельзя было допускать, чтобы наблюдаемая сама наблюдала за каоритами. Но кто же знал, что так выйдет? Да и как у неё это получалось? И тут Рэю захотелось съёжиться. Он вспомнил зелёные вспышки, которыми озарился ангар, когда процесс создания тела подходил к концу. Вспомнил, как заглючила систему и как она зависла на один процент, не дойдя до ста. Закон запрещал манипулировать частями древа жизни. И священный трепет — Был здесь совершенно ни при чём. Была реальная причина. Непредсказуемые последствия. Подожди, значит, ты слышала её мысли? Не слышала, я была Ицей. А она, возможно, бывала мной. Иногда она меня замечала, а я её. Наши сознания как будто сливались в единое целое. Я почти не помнила, кто я на самом деле. А потом, когда я возвращалась, у меня сжимало голову. Знаешь, мне кажется, что дело в древе. «Если в твоей ице есть его частица, она, вероятно, как-то нас соединила, но я не понимаю, как». «Я же скопировал твое лицо из базы», — выдохнул рей «Откуда?» — рей замялся, «ну вот». Сболтнул лишнего. «Из базы, ну, понимаешь, ты же и сама, как я понял, видела сеть. В ней можно найти почти любую информацию, какая тебе только может понадобиться». Эта сеть бьёт очень далеко, так что в тот раз, наверное, она просто подключилась к каким-то вашим базам данных. Вот я и нашёл твой личный файл. В общем, Рэй кошлянул, сочинять он не умел. Но очень надеялся, что Кудрявая поверила. Я скопировал твоё лицо, и за это я должен попросить у тебя прощения. Кудрявая нахмурилась. Нашёл время. От твоих извинений ни тепло, ни холодно. Лучше объясняй дальше. Значит, я... Скопировал твое лицо, а в резервуар добавил корень древа. И древо, очевидно, прошло по цепочке моих действий обратно к базе с твоим лицом, с твоими документами и подключилось к тебе. Получилось что-то вроде телепатии, какая-то связь. ну рей во мне же нет арканита, я же не ица. Как может древо залезть мне в голову? А оно залезло. Все эти видения были у меня в голове. Я как будто переносилась в тело ицы, а она похожа в моё. Когда это случалось? Как часто? По-разному. Закономерности я не заметила. Может, в эти моменты вы обе о чём-то думали, или может, дело в усталости? В усталости? Если только в волнении. Первое включение у троицы точно было стрессом. Потом Потом она маялась в пещерах и очень злилась, что не может выйти. Всё хотелось бежать, и в конце концов решилась. Считается стрессом? Допустим. Потом в лабораториях. Она говорила, что нашла ошибку, и это, кажется, тоже её растревожило. Она нашла тебя. Твоё изображение. Я уже поняла. Она всё твердила, что хочет восстановить какую-то справедливость, что ей нужно домой. Она, вероятно, подумала, что я — это она, и посчитала меня ошибкой. Ну, правильно, это же так странно. Копия человека. Рэй тихо вздохнул. Если бы он не скопировал лицо кудрявой, яйца бы сюда не полетела. А ещё видения были? Да, когда она улетала из лабораторий. И всё. Ещё я видела, как она ходила к древу уже у нас на острове. Наверное, это тоже важный момент. Да и вообще, я, честно говоря, все последние дни была как на иголках. Наверное, ко мне в голову влезть ничего не стоило. Это если, конечно, представить, что древо на это способно. Что древо — это суперразум, высшая цивилизация, которую нам никогда не понять которые поклоняются каориты, которым, в свою очередь, поклоняются наблюдаемые. Какая ирония. А что, если это правда, и боги каоритов существуют на самом деле? Что легенды вокруг древ никакие не легенды, а истинная правда, и они действительно создали всё сущее и способны ещё бездна знать на что. «Твоя Ица искала информацию по сети, и я всё слышала», — продолжала Кудрявая. «Все эти ваши предания, что всё произошло от древа, значит Частица древа есть в каждом человеке, и все мы как-то связаны. А ты к тому же взял мое лицо, ты его скопировал. Вряд ли природа такое потерпит. Наверное, это и не понравилось древу. рей я точно знаю, что ему это не понравилось. Спохватилась кудрявая. Твоя ица что-то такое почувствовала. Древо злилось, как будто отвергло ее, возмущалось. — Да ну, — пробормотал рей ты слышала древо? а вот в это ему уже верилось с трудом но как же иначе тогда объяснить связь ийце и моры да ийце он создал в резервуаре но видение у моры точно никак вызвать не мог Всё дело в древе которое судя по всему обладает сознанием а если рейй своим вмешательством в природу и правда его разозлил то ещё неизвестно во что могут эти видения перерасти и с ицей сейчас очень плохо рей снова заговорила кудрявая мне кажется древо внутри нее не прижилось Она очень странно себя ведёт, как ненормальная. Рэй поёжился. А вот это более чем возможно. Пора признать, и 94-е яйце не получилось. Она не просто не прошла тест. Она его грандиозно провалила. Первые часы или даже дни — период базового обучения. Всё же попытался оправдаться рей Я не успел её протестировать как следует, она сбежала. Но её мозг должен приспособиться и наработать нейронные связи, поэтому вначале она может вести себя немного странно. «Странно?» — брови у Кудрявой так и взлетели. «Рэй, она способна на убийство!» «Убийство?» — он не поверил. «Кого и как могла убить слабая девчонка, пусть и с чипом в голове?» «Да у неё мышц не хватит, чтобы одолеть человека. Нет, это просто невозможно. Способна идти на убийство или нет, она на него никогда не пойдёт, она же сказала ему...» что это самое страшное преступление против человеческой природы. Она фактически пообещала ему, что никогда на такое не пойдёт. Или нет? Она же ничего не обещала. Зачем ты её создал, Рэй? Кудрявая в который раз повторила его имя, и по спине у Рэя побежали мурашки. Я хотел доказать, что могу создать что-то важное. Рэй, — повторила Кудрявая, — это сила древа, которую чувствует Итса, Что, если моя связь с Ицией ни при чём, и я тоже чувствую эту силу? Сама. Что, если это из-за богов?» Рэй только моргнул, но тут кудрявая вдруг подалась к нему. «Ты что?» Успел обронить рей и осёкся. «Я должна проверить!» Глаза у горели. «Должна, понимаешь? Здесь, на моём острове, похоже, считают, что моя отметина что-то значит. Что во мне есть некая сила. Может, это всё связано? Древо — это моя метка богов, Рэй, ведь у нас верят, что древо посадили боги. Тут точно есть какая-то связь. И Хенна, моя подруга, то есть не совсем подруга, неважно. Она сказала, что дело в моих эмоциях, что я должна что-то почувствовать, чтобы что-то произошло. И видения тоже, наверное, появлялись из-за эмоций, понимаешь? Рэй не понимал, но кудрявая не дала ему опомниться. Неловко ухватив его за предплечье, она приподнялась на носочки и, приблизившись, быстро коснулась губами его губ. Движение было таким мимолётным, таким лёгким, что Рэй его едва ощутил. Но от невесомого воздушного поцелуя его как огнём обожгло. «Что она делает?» «Нет, это не годится!» — кудрявая свела брови. «Так же не целуются, правда?» Рэй мотнул головой и поймал себя на мысли, что улыбается. Сейчас ему казалось, что он готов поверить в какие угодно силы. И древ, и всей бездны разом. Как вышло, что этот разговор так резко окончился поцелуем? «Подожди!» Кудрявая подалась ближе, закинула руки ему на плечи и, прижавшись всем телом, поцеловала снова. На этот раз движение было смелее, увереннее, и Рэй понял, что онемел. Он хотел обхватить её за талию, прижать к себе крепче, впиться в её губы, но время куда-то полетело, и вот уже Кудрявая отпрянула, прижав руку к лицу. В глазах её горел ужас. Она отступила, ударилась о край кровати, а села на уголок и без всякой причины расплакалась. Хэнна ведь сказала «дело в эмоциях», что у квартума теория, будто у богами особое прикосновение, которое может навредить тем, кого она любит, и принести пользу тем, кто ей нравится. Если это так, то ясно, почему и Тай, и пар вокруг неё велись. Каждой в своём стиле, но обоим нужно было одно — развести её на эмоции, чтобы внутри неё что-то щёлкнуло чтобы её чудесный, божественный дар проснулся, и она подарила им что-то удивительное. Ведь Тай уже её целовал, а пар вовсе шёл напролом. Пытался, если не уговорами, так силой уложить её в постель и обещал, что ей точно понравится. Ещё бы. Он не о море думал, а о себе. О квартум. Ведь и он не просто так в неё поверил. Не просто так её перевели со второго кольца на первое и дали место в престижном университете. Не просто так за ней приглядывала госпожа Таары. Они все надеялись, что Мора особенная. И разве не на это надеялась она сама? После всех лет, которые она провела в стенах семейного отсека, почувствовать себя исключительной, той самой, перестать быть просто странной уродкой. Не об этом ли она мечтала? И если всё правда, если её метка действительно что-то означает, то она поцелует Рея, и он почувствует что-то особенное потому что он первый, кого ей хочется поцеловать. С той минуты, как он заступился за неё в кафе. С той минуты, как он взял её за руку на лестнице перед медцентром, даже несмотря на то, как он повёл себя потом. Это ведь просто порыв, эмоции, гормоны. Неважно, что будет дальше, и совсем неважно, если рей окажется вовсе не тем, кому бы следовало ей понравиться. Важно только то, что ей хочется сделать сейчас. Но от поцелуя И от первого, и от второго Мора ощутила только горячую краску на щеках. И как только она осмелилась. Сама первая сделала шаг, а сейчас хочется прижать ладони к лицу и заплакать. Потому что фантастические надежды на свою особенность — просто сумасшествие. Рэй ничего не ощутил, это было ясно. Он стоял прямо, неподвижно. А когда Мора коснулась его губ своими, то ей показалось, что она целует статую. Он не подался ей навстречу, не пошевелился, и губы у него были сжаты. Он не хотел, чтобы она его целовала, и, кажется, с радостью бы отстранился. Не было никакого чудесного прикосновения, от которого произошло бы что-то волшебное. И что она только творит. Не может у неё быть никакого дара. Мора побаивалась госпожу лии и могла негодовать на неё сколько угодно, но та верно сказала. Это реальный мир, а не сказочка. Ведь ничего в море не щёлкнуло и не могло щёлкнуть. Она даже в богов никогда не верила, и правильно. Те боги, которым носят подношения на всех трёх кольцах, существуют. Только не какие-то удивительные волшебные существа, а обыкновенные люди. Так с чего бы в ней проснулась какая-то магия? Слёзы полились легко и бурно, как будто не было ничего естественнее, чем рыдать у кого-то на глазах. И всё же было так стыдно, так... Интимно и некрасиво. Сдержаться у Моры не получилось. Она присела на край кровати и, спрятав лицо в ладонях, плакала, как последняя дура. «Плачут только истерички», — услышала она голос Зикки. Насмешливый, почти назидательный тон. Зикка любила учить младшую сестрёнку уму-разуму. «Катись ты», — прошептала Мора, ещё крепче прижимая руки к лицу. «Будет она её наставлять, как же!» Зикка просто не такая. Мора никогда не видела её в слезах. Зикка была выше таких глупостей. «А ну-ка!» Голос Рея прозвучал прямо над ухом. Она даже вздрогнула, не слышала, как он подошёл. По стеле рядом просела, и чья-то рука обхватила её плечи. «Да уж, разорвало тебя знатно!» забормотал Рей, голос его улыбался. «Издеваешься?» Выдохнула Мора. «Не отвлекайся. Выжимай до капли, это полезно». Он привлёк её поближе, приобнял крепче. И Мора просто прижалась к его груди и разрыдалась ещё сильнее. Кудрява успокоилась быстро, но Рэй ещё долго её обнимал. Она пригрелась у него на груди, как глокко, и не шевелилась, только горячо и близко дышала. Волосы у неё пахли какими-то цветами. Рэй не особо разбирался в сортах и видах, но аромат ему понравился. Оказалось, успокаивать девчонок не только нетрудно, но и приятно. Хотя, может, приятность состояла в том что эта девчонка не метит в семью Магнума? А что, если я отец выбрал маму, потому что она не знала, кто он такой? Ведь если она увидела его впервые на отчуждённом острове, то она понятия не имела не только о Магнумах, но и о Каоритах. От мысли, что Мора такая же, как и его собственная мать, рей задержал дыхание. Это бы значило, что Мора такая же, как и сам рей А что сказала бы мама, приведи к ней кудрявую? что если бы он забрал Моро с собой?» Рэй вдохнул поглубже цветочный аромат и стал перебирать её кудри. Выпутал съехавшую заколку и отложил в сторону. «Ну как? Лучше?» «Погладь ещё, пожалуйста». Не открывая глаз, пробормотала Мора. «Ты же не глокка». «Но мне нравится». Она взяла его за руку и распахнула глаза. «Почему ты смотришь на меня прямо?» «Прямо? Ну, не отводишь глаза». «Хочешь, чтобы отводил? Тебя не пугает это?» Она коснулась своей щеки. Рэй повёл плечом. «У вас тут жёсткий стандарт. Мы не такие. Рождаемся не такими, и операции, честно говоря, делают нечасто. Всякое, конечно, бывает, но у нас это не принято». Он не должен был говорить о каоритах, о том, какие они. Кудрявая вгляделась в его лицо. «Ну и что? Правда, урод?» — усмехнулся Рэй. Кудрявая улыбнулась в ответ. «Красивым я тебя не назову. Уж прости». «Так. Оно будет?» Кудрявая шевельнулась, едва заметно, будто вздрогнула. Но Рей наклонился и, не дав ей отпрянуть, накрыл её губы своими. В животе так и ухнуло. Кудрявая была такой маленькой в его руках, что хотелось обнять её всю. Укрыть, защитить, спрятать. Эти её слёзы — не те капризы, которых он насмотрелся дома от предыдущих девушек. Они были такими искренними, такими прямодушными, что рей совсем потерялся. Как так вышло, что он целует девчонку, с которой познакомился только утром? И ему кажется, что естественнее этих поцелуев нет ничего во всей бездне. Почему она такая странная, такая чуждая? Кажется ему такой близкой. Нет, Итса здесь ни при чём. И её украденное лицо тоже. Просто от этого утра кружит голову. Просто... Кудрявая всё равно ничего не знает про каоритов, просто всё это плохо кончится. И этот поцелуй, возможно, последний, перед тем, как его отправят в бастион. «Прошу простить, хозяйка!» — Кудрявая толкнула Рея. «Я забыла! Совсем забыла про карту!» — прошептала она. «Вынужден вас предупредить!» — снова зазвучал бесплотный голос. «К вам направили несколько представителей гвардии охраны правопорядка». «Моя задача проинформировать вас и убедиться, что в случае оказания сопротивления...» «Гвардии?» — ахнула кудрявая. «Шемус, зачем ко мне послали гвардию?» Но голос молчал.